«Глава восемнадцатая. Костя. В комнату заглянула Марина. Дина, ты тут? Отведи, пожалуйста, Марьяшку домой и найди Катю. Куда она исчезла? У меня же гости». Расстроенно добавила мать. Лицо у нее было усталое, на лбу лежала глубокая складка. «Сейчас, мама!» — вскочила Динка. Марьяшка расхаживала по террасе и словно из детского упрямства лезла к незнакомой нарядной женщине, облокачивалась на ее колени, тянулась к золотой брошке, трогая пальчиком запонки на манжетах. «Подожди, подожди, крошка! Эх, я так отвыкла от детей, брезгливо отстраняя ее!» — оправдывалась Крачковская. Динка взяла Марьяшку за руку и пошла с ней к калитке. Девочка вырвалась и побежала вперед. Динка шла за ней по дорожке, прислушиваясь к оживленным голосам, доносившимся с крокетной площадки. «Неужели ты не читала?» «Обязательно прочти. Это же интересная книга», — говорил Гога. Динка не слышала, что отвечала мышка. Она была очень обижена и на сестру, и на Гогу. За калиткой стояли Катя и Костя. Они о чем-то тихо разговаривали. Костя познакомился с семьей Арсеньевых еще на элеваторе. Сначала он приходил только на занятия в воскресную школу Марины. Потом, сблизившись с Арсеньевыми, стал выполнять небольшие поручения товарищей. А когда в подпольной типографии понадобился знающий и верный человек, Костя привел к Арсеньевым своего друга – типографского рабочего Николая. Бывали дни, когда Кости и Николай выходили из типографии с воспаленными от усталости глазами, но работа никогда не останавливалась. Потом Николая арестовали. Косте пришлось уйти со службы. Долгое время он жил в семье Арсеньевых и особенно сдружился с Катей. Дружба эта была неровная и часто кончалась ссорой, которую разбирала Марина. 16-летняя Катя ходила еще в гимназическом платье, она была очень строга и не любила шуток, а Костя часто подразнивал ее, выпрашивал на память ленточки, а потом терял их. Катя обижалась, плакала. В 1907 году Костя был арестован, когда он вышел из тюрьмы. Семьи Арсеньева уже не было на элеваторе. Марина с Катей и с детьми уехала к Олегу, сам Арсеньев был в Финляндии, в эти тяжелые годы Катя выросла, повзрослела, Костя вступил в партию, ему поручались серьезные ответственные дела, в которых нередко участвовали и сестры. В семье Арсеньевых Костя по-прежнему был своим близким человеком, и когда он долго не приезжал, Марина тревожилась, а Катя не находила себе места. Теперь, стоя у калитки, Костя почему-то не шел в дом, а о чем-то тихо советовался с Катей, потом громко сказал «Так ты иди, а я вслед за тобой, только предупреди Марину Леонидовну, что мне необходимо это знакомство». Катя открыла калитку и увидела Марьяшку. «Возьми ее за ручку», — сказала она Динке. Но Динка подбежала к Косте поздороваться. «Здравствуй, здравствуй», — рассеянно сказал он, погладив ее по голове. «Иди к нам, Костя. Что ты тут делаешь?» — спросила Динка. И, вспомнив мамино поручение, обернулась к Кате. «Катя, тебя мама ищет». «Иди, иди». «Мы сейчас», — ответила Катя. Динка взяла Марьяшку за руку и пошла. Посредине дороги девочка вдруг попросила «понеси меня». Но Динке не хотелось нести тяжелую Марьяшку. Настроение у нее было испорчено ссорой с Мышкой и Гогой. Она злилась на Крачковскую за то, что это гостье замучила маму, обижалась на Костю, который встретил ее как-то равнодушно, и жалела весь этот пропавший зря мамин день. «Иди ножками», — сказала она Марьяшке. Мать девочки была уже дома, она подхватила дочку на руки и, целуя ее, сказала «Ишь, выспалась, наелась, румяная какая!» и, обернувшись к Динке, добавила «Спасибочка вам». Марьяшка что-то защебетала, полезла с ногами на лоскутное одеяло и, показывая Динке бумажные цветы, спускающиеся двумя гирляндами с иконы, причмокнула языком «Эна!» «Не тронь, не тронь, дочка!» — снимая ее с постели, сказала мать. «Это боженькины цветочки». Когда Динка пришла домой, Костя уже сидел на террасе, пил чай и оживленно рассказывал что-то мадам Крачковской. Катя и Марина были тут же. «Я очень люблю рыбную ловлю», — вдруг сказал Костя. «Хотелось бы недельки на одеве снять где-нибудь тут комнатку и порыбачить, но, кажется, все комнаты и дачи уже заняты». Динка с удивлением взглянула на мать. «Как было бы хорошо, если б Костя пожил у них, но мама как-то неуверенно сказала, можно было бы у нас, может, на террасе». «Позвольте, у меня в саду совершенно пустует флигель, там никто не живет, вы сможете свободно располагаться в нем, когда вам угодно», — любезно предложила Крачковская. «Кстати, Гога тоже мечтает о рыбной ловле, это было бы чудесно». «Ну что ж, спасибо за гостеприимство. Я с удовольствием воспользуюсь им на недельку», — поклонившись, сказал Костя. На лице его действительно было выражение полного удовольствия, и Динка сердито пожала плечами. «Очень надо идти к Крачковским, как будто один Гога хочет ловить рыбу». Обидчиво подумала она, искоса взглядывая на Костю. «Подумаешь, какой пойдет к Крачковской». «И почему это ни мама, ни Катя? Ничего не говорят ему». Катя даже наоборот быстро сказала. «Вот и хорошо, а то у нас и правда негде отдохнуть. На террасе шумно». Костя еще раз поблагодарил за любезное приглашение. «Я могу даже дать вам ключ и познакомлю вас с нашим сторожем. Можете приходить когда угодно, вы никого не побеспокоите», — рассыпалась в любезностях Крачковская. Костя был очень доволен, высокой, черноволосый, с живыми карими глазами. Костя был бы даже красивым, если бы его не портил широкий нос и веснушки. Сейчас он казался моложе своих лет, смеялся, острил и, в конце концов, пошел провожать мадам Крачковскую с гогой до самой их дачи. Когда гости ушли, из-за забора выглянула голова Алины. «Динка!» — громким шепотом позвала она. «Ушли, Крачковские! Ушли, ушли!» — закивала ей Динка. «Ой, я так устала!» — пожаловалась, ходя на террасу Алина. «Я ходила, ходила! Налив мне чаю, мамочка!» Костя вернулся скоро. Дети сидели за столом, Марина разливала чай. «Ну, все хорошо», — потирая руки, сказал Костя. «Великолепная дача, в саду отдельный флигель, калитка. Я имею ключ и милостивое разрешение ночевать в этом флигеле, когда задерживаюсь у вас в гостях», — засмеялся он, падая в кресло и задумываясь о чем-то. «Черт побери», — сказал он вдруг. «Да чего же несправедлива жизнь? Богачи держат на замке пустые дачи, а беднякам негде головы преклонить. Если бедняк женится, и у него появляется семья, то дети его дышат смрадным воздухом подвала. Если б я сейчас женился, то со мной произошло бы то же самое. Негде жить, нечем детей кормить». Костя закинул за голову руки и хрустнул пальцами. «Знаете, когда я женюсь?» — блеснув глазами, сказал он неожиданно. «Я женюсь, когда мальчишки вытащат...» из Струковского сада одну самодовольную статую и будут волочить ее на веревке по улицам, когда над дворцами взовьются красные флаги, и тот, кто поведет нас в последний бой, скажет «Ну, Костя, теперь давай строить новую жизнь и растить свободных людей. Вот тогда я женюсь, и у меня родится сын», — мечтательно сказал Костя. «Я хочу, чтобы мой сын родился свободным», добавил он с гордостью. А я? сказала Катя, вставая и держась за притулку двери. Я хочу спасти тех детей, которые уже родились. Лицо ее вдруг побелело, губы дрогнули. Что ты сказала? Удивленно переспросил Костя. Я сказала, что кроме твоего сына, который еще не родился. Катя не договорила и поспешно вышла. Не понимаю, серьезно сказал Костя и посмотрел на Марину. Она просто устала. «Мы все устали сегодня», — сказала Марина. Костя хмуро улыбнулся. «Дети, пейте скорее чай и идите к себе. Алина, возьми мышку и Дину в свою комнату. Почитайте книжку. Нам нужно поговорить», — строго сказала мать. Алина поморщилась, но ослушаться не посмела, допив чай, дети ушли. Марина зажгла в своей комнате лампу и увела туда Костю. Через несколько минут туда же вошла Катя. «Марина, не забудь рассказать кости про Лининого поклонника», — напомнила она.